Глава 5. 17 марта по времени Туры, Лортах. Алина. Путь до поселения Алине давался легко, хотя вокруг был всё тот же влажный и жаркий папоротниковый лес. Начал накрапывать лёгкий дождик. Принцесса прикрывалась крыльями, но настроение всё равно было хорошим, то ли полный желудок был причиной, то ли мысли о близкой цивилизации придавали сил. Хотя нет, лучше всего скрашивали дорогу ответы профессора Тротта на её вопросы. Постарайтесь в поселении контролировать своё неуёмное любопытство, предупредил он, когда в разговоре выдалась пауза. Без меня никуда не лести, вообще от меня не отходите. Я думала, мы идём к своим, Алина с недоумением посмотрела на спутника. Разве меня там кто-то может обидеть? К своим? подтвердил эллиандец. Он расправил крылья, чтобы перебраться через поваленный скользкий папоротник, и то ли прыгнул, то ли взлетел, опустившись на землю, протянул а линию руку и продолжил. Но эти люди, дети цивилизации Лортаха вашего высочества, принцесса фыркнула на очередное высочество и попыталась сама забраться на ствол. Конечно, поскользнулась, и трот поддержал её, подняв глаза к небу. Рука его была крепкой и тёплой. — Дети цивилизации, — вежливо подсказала Алина, спрыгивая с той стороны в хлюпающий мох. Дождь усиливался, сильно пахло зеленью и мокрой землей. — Патриархальной цивилизации, — проговорил инляндец с усмешкой, — в которой прав тот, кто сильнее, и святых среди нас нет. Это обычные люди, со своими пороками, не слышавшие о правах женщин или о равенстве полов. «Женщина здесь примерно в том же положении, что на Туре тысячу лет назад. И ваши крылья вряд ли заставят относиться к вам по-другому». Алина рефлекторно дернула крыльями и ойкнула, обдав спутника брызгами. «Извините, профессор Трот», — тонненько сказала она и улыбнулась его выразительному взгляду. «Боги, послали мне вас в наказание», — беззлобно проговорил он, отирая капли со лба. «Это мы давно выяснили», — Деловито кивнула Алина, улыбаясь ещё шире. Продолжайте, пожалуйста. Трот некоторое время молчал, видимо, вспоминая, на чём остановился. Шуршал дождик, под ногами хлюпало всё сильнее. Будь вы обычной женщиной, вас бы никто не тронул, наконец продолжил он, потому что вы под моей защитой. Но вы же знаете, что у нас нет женщин д'Артени и детей от местных мы иметь не можем. Вы чудо, и слишком большое искушение. И если будете неосторожны, кто-то может заходить присвоить вас. Это не значит, что на вас набросятся сразу же, как увидит. Я знаю бойцов с застав и жителей поселения, и в основном там достойные люди, но я предпочитаю перестраховаться. Вы правы, сказала она со вздохом. Я поняла. Буду молчать и не отойду от вас ни на шаг, лорд Макс. Ох, Тор, буркнул он. — Чтобы не было лишних вопросов, называйте меня Охтор. Он замолчал, и принцесса, только чтобы не было тишины, застенчиво попросила. — Может, расскажете что-нибудь о моем отце? Например, как они познакомились с мамой? Она с жадностью приготовилась слушать, но лорд Макс ее разочаровал. — Не знаю, — сухо проговорил он. — А откуда тогда вам известно, что я его дочь? от неловкости откуда-то появилось заикание. Он мне сказал. Трот не смотрел на неё, и понятно было, что говорить она об этом не хочет. Но ну, хоть что-то расскажите, насупилась Алина. Я же ничего не знаю о нём. Расскажите. Он был таким же упрямцем, как вы, глухо проборчал профессор, кинув на неё такие нечитаемые взгляды. и слишком часто забывал об осторожности, любил рисковать, и это почти всегда было оправдано. Трод говорил медленно и неохотно, словно ему это было тяжело или неприятно, о временах учебы в университете, о том, как они познакомились. Но по мере рассказа он оттаял, поведал про несколько забавных случаев на практике, про то, как они все боялись и уважали Алмаза Григорьевича, про их опыты и открытия, А Алина жадно слушала и понимала, что хотя прошло шестьдесят лет, а воспринимается это точь-в-точь точь как байки Димки и Матвея о безобразиях во время их учебы, перемешанной со стихийной лекцией по боевой магии и магическим свойствам растений. Труд увлекся, объясняя ей свойства трав-усилителей, твердил формулы, очерчивая ребрами ладони решетки плетения стихий, требовал ответов, И Алина тоже втянулась в этот своеобразный экзамен. Она даже немного устала, но внутренняя гнетущая тишина и страшное раздражение профессора были так живо в памяти, что она боялась нового молчания и болтала без умолку, задавая вопросы, отвечая и немного смущаясь от его периодических нечитаемых взглядов. Вот опять замолчал на полуслове, посмотрел на неё, на мокрую сорочку, на крылья, сложенные домиком над головой. И потянул с себя кожаную куртку, по которой стекали капли дождя. "Да мне не холодно, профессор", бодро заявила принцесса. "Не надо". "Да не надо же, мне совсем не холодно, правда". "Надевайте", с тем же раздражением, что и утром, приказал эллиандец, и сынов ей в руки тяжёлую куртку зашагал вперёд. Лекция, видимо, закончилась. "Да что вы опять злитесь?" крикнула она ему вслед, не понимающе, и топнула от избытка чувств ногой по хлюпнувшей земле. Натянула куртку, тяжёлая кожа прижала крылья, и в припрыжку побежала за ним. Вот "Вы трое уходите", укоризненно заметила Алина, забежав вперёд и заглядывая ему в лицо. "А если на меня нападёт паук, он меня съест, и вам стыдно будет". "Не будет", отозвался лорд Макс, не глядя на неё, но губы его дрогнули в усмешке. Потому что вам меня совсем не жалко, не в самом деле ж навозмутилась принцесса, зашлёпав рядом по напитавшимся водой мхам и изо всех сил желая взять вон ту корягу и стукнуть трото по голове. Потому что здесь нет лорхов, пояснил и не подозревающий о её кровожадных мыслях спутник. Поселение Дарти не существует больше 1000 лет, и за это время всю инсектоидную дрянь поблизости выбили. Иногда забредают новые, но очень редко. Так что из поселений намеренно делают вылоски в низины и степи, чтобы забить лорха или дикого охонга. Даже над хау-хонгов делают ловушки и убивают огнём. Зачем? Они же несъедобные. Дождь не прекращался. Лицо было мокрым, и Аленка вытерла его ладонью, слезнув капли с губы, помотав головой, чтобы стряхнуть влагу с волос. Трот мрачно покосившись на неё, снова пошёл вперёд. А она следом, под шум усиливающегося ливня раздумывая, стоит ли сообщить ему, что беспричинные перепады настроения — симптом расстройства психики, или не стоит провоцировать очередной перепад? «На самом деле в них есть съедобные части, как в туринских раках», — профессор заговорил после такой паузы, что Алинка не сразу поняла, о чем он. «Но главное — хитин. Он необычный, поддается плавке и ковке. Лучшие доспехи делают из него...» Он гораздо легче железа и гораздо прочнее. Алина вспомнила чёрные матовые кирасы у наёмников на ранъярах и кивнула. А у вас такой есть? Был, буркнул Трот, снова уходя вперёд. Под ливнем его рубаха тоже прилипла к телу, чёрные крылья, прижатые к спине, чуть приоткрылись, и Алина некоторое время беззастенчиво разглядывала его плечи и шею. Нравилось ей на него смотреть. исключительно в целях изучения анатомии пробормотала она себе наставительно хмыкнула и тут же погрустнела так ей сейчас захотелось чтобы рядом была полина с которой она в школьные годы шушукала и хихикала обсуждая одноклассников или лучше чтобы она алина оказалась снова на туре с сёстрами грубое от конца рочки профессора так промокло что отлично очерчивало мышцы и алина в какой-то момент запнулась Её грустное размышление прервала неожиданная мысль, и принцесса осторожно раскрыла куртку и посмотрела себе на грудь. А затем, внезапно смутившись, хотя с чего бы, походная жизнь давно отучила от стеснения рядом с профессором, подняла глаза на удаляющегося спутника и снова поматала головой, стряхивая с волос капли дождя. Что вы себе ещё придумали, Богуславска? Низким троттовым голосом сказала она себе и окончательно развеселилась, подумав, что ее перепады настроения тоже вряд ли можно назвать здоровыми. Лорд Тротт остановился, обернулся, жестом подзывая ее к себе, и Алина послушно побежала к нему. «А — А Шерилл? От звука чужого голоса с кустов всполошенно взметнулись пестрые птицы, а принцесса, не успев затормозить, подпрыгнула от ужаса, и, сменив курс, дернулась к ближайшему папоротнику. — Наемники! Догнали! Профессор крепко перехватил ее за запястье, буркнув «Хорошая реакция!» и громко крикнул на Ларташском. — Это Охтор! Женщина со мной! Испуганно замершая Алинка, сначала и не поняв, о какой женщине идет речь, начала крутить головой. Впереди из сплетения поваленных стволов, листьев, камней и пластов мха выходили вооруженные мужчины. Все были одеты довольно разномастно: кто в тканые рубахи и штаны, кто в кожаные, поверх тёмные хитиновые кирасы, надбёдерные и наплечные щитки на ремнях, но главное, у некоторых из воинов были крылья. Что это? шёпотом спросила принцесса, во все глаза разглядывая новых соплеменников. Это застава, проговорил Тротт и отпустил её руку. Я вас предупреждал о ней. Укрепление, боевая точка, предназначенная для того, чтобы задержать противника на пути к поселению. Алина, потирая запястье, но и хладка же у её спутника, снова посмотрела на укрепление, меньше всего похожее на что-то рукотворное, и вздохнула, припомнив, что ашэрил значит на завись. Она-то думала, что уже хорошо знает язык, но от страха всё вылетело из головы. Защитников заставы было около десятка, разных возрастов. Они, подходя к троту, с приязнью и уважением стучали кулаками по его спине. Профессор отвечал тем же, с кем-то перебрасывался репликами. На принцессу Войны смотрели с неменьшим жадным любопытством, чем она на них. Один из дар тени, совсем молодой, даже шагнул к ней и потянул на себя крыло, чуть выглядывающее снизу из-под куртки. Настоящее сказал он с восторгом поблескивая зелёными глазами и, видимо, для верности дёрнул за пух, вырвав немного. Алина отняла крыло, прижала к себе руками, и тут её себе за спину задвинул профессор, склонился к соплеменнику и что-то тихо сказал. Тот сразу же отступил. Алина навострила уши, но услышала только: "Моя", и тяжело вздохнула, изнывая от любопытства. Один из старших дар тени, с которым Трот говорил до этого, усатый и седой, оглядел принцессу с головы до пят и, хохотнув, проговорил. — Ох, и диво-то! Птенец совсем! Но наша же! Не думал, что увижу девку из наших-то! — Ох, Тор! Третий оихар себе привел! — Прокормишь? Алина нахмурилась, пытаясь понять и мысленно повторяя фразу. Что-то она не так расслышала. — Не себе! — пробурчал Тротт. источнику». Крылатый посерьезнел, покрутил ус, оглянувшись на прислушивающихся бойцов. «То знаю», — кивнул он, понизив голос. «Нерха говорил. Иди, застанешь еще его. Поселение готовится уходить. Неспокойно тут последние декады, ухтор. Отряды наемников заходят глубже, чем раньше. И много их. Почти вплотную недавно подлетели на раньярах, но дальше не смогли. Увел их источник-то». «Еще закрывает наших от них даже в лесу». «Но слабеет. Видно, что слабеет». «А был еще лазутчик». «Он снова покосился на своих людей». «Ну, это тебе Нерха расскажет. Идти тебе надо». Алинка нервно оглянулась. После слов Седоусова ощущение безопасности ушло. Но лорд Трот спокойно кивнул, принимая слова к сведению, и пошел вперед, жестом приказав принцессе следовать за собой. И Алина... стараясь держаться поближе к нему, двинулась следом. Поселение, к которому вела начинающаяся еще в лесу дорога, оказалось окружено высоченным чистоколом из нескольких рядов стволов со срубленными наискосок верхушками. Ближе к лесу находились стволы пониже, следующий ряд — выше, следующий — еще выше. Лес подходил почти вплотную к ограде, хотя Алина увидела у стен и небольшие возделанные поля — на которых под закатным солнцем копошились люди, и женщины, и мужчины, и дети. В высокой траве виднелись спины мелких, белых и пёстрых коз. Она окрутила головой, пытаясь разглядеть побольше, и впитывала, вдыхала в себя всё многообразие звуков и запахов этой пасторали, увиденной на фоне чудовищного напряжения последних недель. Козы блеяли, из-за чистокола раздавались пения петухов и лай собак. пахло дрововой, мокрой после дождя землёй и гарью. Вверх над поселением поднимались столбы печного дыма, и Алина, представив себе горячий куриный суп и кусочек свежего хлебушка с маслом, зажмурилась, облизнула губы и застонала. Так захотелось есть. Открыв глаза, она поймала внимательный взгляд лорда Трота и нервно передёрнула плечами, стыдно, что ведёт себя как ребёнок. Не смотрите на меня так, лорд Макс, сказала она тоненько и очень серьёзно. А то я чувствую себя лягушкой в вашей лаборатории. Профессор не улыбнулся, а неожиданно позадачино моргнул и отвернулся. Вы очень говорили, во лягушка вашего высочества, процедил он ускоряя шаг. И очень голодна, заверила Алина его спину. Крыльетротто дрогнули. То ли усмехнулся, то ли ругнулся, но принцесса, больше не обижаясь, потрусила за ним. Перепады настроения спутника стали ее занимать. Так, наверное, ощущают себя музыканты. Вот коснись этой клавиши или струны, и звук пойдет тяжелый, агрессивный, а вот этой и зазвенит нежно и весело. Навстречу путникам по дороге шли две женщины, темноволосые и темноглазые, с корзинами, пристроенными на бедрах. Перед Максимом охотёром они склонили головы, и принцесса недоумённо глянула на него, а потом снова принялась рассматривать местных жительниц. Очень простая одежда: на талии повязаны тёмные тканевые юбки, за пояса которых заткнуты подолы нижних длинных сорочек, обнажая до колен ноги. Обувь, плетёная из чего-то растительного, напоминала обычные торинские лапти. Они ещё долго оглядывались на Алину, а принцесса на них Ей было странно, и снова вернулось ощущение нереальности, как в первые дни на Лортхе. У них совсем другие глаза, сказала она молчаливому троту, задыхаясь от желания поделиться. Понимаете? Если вы выразитесь конкретнее, сухо откликнулся ирландец. Возможно, и пойму. Вы не замечаете, наверное. Алина с откровенной жалостью посмотрела на него. Конечно, вы же давно здесь. У них глаза людей, никогда не видевших телевизора, электрической лампочки, магии. Большинство из них и книг не видели, продолжил Трот, явно забавляясь её впечатлительностью. Ну и пусть, решила принцесса, пусть лучше смотрит на неё с усмешкой, чем раздражается. Она переключила внимание на высокие стены и огромные раскрытые ворота, обитые все теми же нировными листами из хитина внахлёст. От чего создавалось впечатление, что это шкура огромной змеи. Это старая защита от ахонгов и пауков лорхов, объяснил профессор, заметив её удивление. Долгое время в круге ограждения расширяли этот труд многих поколений дартений. Теперь, даже если лорк случайно доберётся сюда, внутрь он пробраться не сможет. Запрыгнет, соскользнёт в промежуток между частоколом, застрянет, и его добьют. Здесь постоянно дежурят часовые. Он гивнул на небольшие башенки за воротами, на крытых площадках, которых виднелись вооружённые люди. Если увидят опасность, трубят в рог, созывая жителей и закрывают ворота. А если кто-то не успеет добежать? С дрожью в голосе поинтересовалась Алина. Все знают, что лучше успеть, жёстко проговорил Трот и махнув дозорным, шагнул за ворота. Внутри поселение оказалось большой деревней. Домов было очень много, наверное, больше пятидесяти, со всеми ее звуками и запахами. Чистокол примыкал к скалам, за которыми вдалеке виднелись горы. Дома с темными окнами, приземистые, укрытые ли соломой или дерном с зеленой травой, были расположены хаотично. Что-то наподобие главной улицы шло от ворот и терялось среди избушек. Во дворах тоже паслись козы, у скал поблескивало озерцо, по дороге бегали лохматые куры. На Алинку сбежались посмотреть, наверное, всё поселение, но Макс твёрдо вёл её куда-то в сторону, и наконец горланище и рассматривающая её толпа остались позади, а он открыл калитку и шагнул в просторный двор, в котором находились большой дом и несколько построек поменьше. "Это ваш дом?" спросила принцесса из остыла. Во дворе копошились мальчишки лет 8-10. И Алина, не понимающе уставилась на них. Пацаны, увидев гостей, подскочили, подбежали к ним, что-то голося, и Макс усмехнулся, потрепал их по головам и сказал: "Завити мать". Принцесса замерла, захлопала глазами, глядит то на спины мальчишек, они забежали в дом, то на Ильянца. "Нет, это не его дети. Конечно, ведь он говорил, что дар тени не, не могут здесь иметь детей. Тогда кто это?" Трот спокойно шагал к крыльцу, когда снова распахнулась дверь, и на него вышла молодая женщина, симпатичная, тревожно крутящая головой, а затем вылетела и вторая, улыбающаяся, тоненькая, совсем молоденькая. — Ты пришел! — странно растягивая слова, воскликнула она, почти слетев с крыльца, схватила Макса за руку, поцеловала ее. — Я жды Аллах! Алина широко раскрыв глаза, смотрела на то, как лорд Макс улыбается, непривычно мягко гладит девушку по щеке, а та снова хватает его руку и счастливо жмурясь прижимается к ней губами. Трот воспринимал это так спокойно, будто это было в порядке вещей. "Ты стала лучше говорить, Венин". Он провёл ладонью ей по горлу. "Я попробую тебя ещё подлечить". Девушка смотрела на него искрящимися от счастья глазами, и Алинке вдруг стало кисло. "Да ти охтор, тапить Ванран!" звонко закричал один из мальчишек из-за спины второй женщины. "Да ти!" отстранённо вспомнила Алина обращение к уважаемому мужчине, но не старику. "Ванран, купальня". Она вдруг почувствовала такую усталость, будто разом навалилось всё пережитое. Сердита потёрла пересохшие глаза и опустила голову, но тут же снова подняла, любопытно ведь. "Тапить", откликнулся Трот, и мальчишки на перегонки помчались к одной из построек, словно наполовину вросшие в землю. "Охтор", мягко позвала вторая женщина, вытирая руки о передник и протягивая их вперёд. "Да, это я, Далин", проговорил Трот, и она улыбнулась немного робко, но радостно. Голову она держала чуть склонив, словно прислушиваясь, но смотрела куда-то в сторону, и глаза её были мутными, окружёнными шрамами. Незрячая, тяжело отметила принцесса. А вторая говорит с большим трудом. И что это значит? Что значит? Да ничего не значит, окончательно рассердилась она и шмыгнула носом. И, конечно, все присутствующие сразу посмотрели на неё. Крылья протянула первая девушка Венин, указывая на принцессу рукой. Ты взял себе ещё женщину. Алина, неловко переминающаяся с ноги на ногу, нахмурилась. Теперь-то она точно расслышала. Женщину, повторила она почти шёпотом, чувствуя, как каменеют скулы и жарко становится щекам. Нет, сдержанно проговорил Трод. «Жена?» — с грустным любопытством спросила Венин. «Тоже крылья, как у тебя!» «Алина моя ученица и гостья», — сухо пояснил профессор. «Примите ее как сестру мою Ихар. Мы голодны. Дали, накрой на стол. Алина, вы хотите помыться?» «А!» — заторможенно откликнулась принцесса. «Да, очень. Пожалуйста, буду рада». Внутри дом состоял из одной комнаты, в которой находились и белёная печь, от неё ужасно несло жаром, несмотря на открытое окно, и несколько широких лавок у стен, застланных как постели, и настоящая кровать. Большой стол, крепкие стулья и табуреты вокруг, множество полок с утварью и сундуков, подвешенных к балкам шкуры и травы. Было очень чисто. Впрочем, в доме т роты не могло бы иначе и пахло вожд зелёным хлебом. и кислым молоком. Алина, положив сумку на указанную ей камью, почувствовала, как дрожат руки, и когда села с лордом Максом за стол, чуть не расплакалась от голода. Тут были и хлеб, и масло, а Далин даром, что слепая, ловко доставала плоские горшки из печи и ставила их перед путниками. Мясо с какими-то овощами, продолговатые клубни, очень похожие на картофель, густой напиток, пахнущий ягодами. Венин расставляла посуду, радостно поглядывая на трота. Он же задавал вопросы про дела поселения, и женщины ему отвечали. Алинка молчала. Она чувствовала себя лишней, и ей было очень неловко перед хозяйками. И еще она очень сердилась на лорда Макса, ведь не предупредил, не рассказал, что живет не один. — Не ешьте сразу много, — предупредил инляндец, когда она взялась за ложку. — Будет плохо. — Знаю. Буркнула она в тарелку и с наслаждением откусила маленький кусочек чуть кисловатого, но очень вкусного хлеба. После ужина Трод поднялся, сообщив, что должен поговорить с главой поселения. За окнами уже стояла темнота, а внутри дома Венин зажгла несколько свечей и лучин. Печь уже потухла и остывала. «Венин и Долин покажут вам Ванран и помогут там», — сказал профессор, открывая дверь. Женщины закивали, а Алинке захотелось броситься за ним, вцепиться и умолять не уходить, но она стиснула ладонями края скaмьи и тоже кивнула. Дверь захлопнулась, и тут же поднялась слепая хозяйка Далин. Принцесса чуть сжалась, а женщина подошла к ней и спросила робко: "Можно потрогать тебя? Я не вижу". "Ой, да", с облегчением проговорила Алина. Кажется, её тут боялись больше, чем она их, красивая, сообщила вторая Венин. Волосы белые, как у козы. Далин, как расстрогающие волосы, улыбнулась. Она была очень милой, чуть полноватой, и улыбка была приятной, и руки мягкими и тёплыми, и тем страшнее смотрелись шрамы вокруг незрячих глаз. Она коснулась крыльев, погладила. А мне можно, застенчиво попросила Венин. Крылья. Алина глянула на неё в горяче интересом глаза и вдруг увидела в ней себя, молоденькую любопытную девушку, никакой агрессии или обиды. Значит, это в порядке вещей, когда лорд Трот приводит кого-то в дом. Очень красивая тихо выговаривая звуки, повторила Венинин, когда хозяйки вдоволь нагладили пух на крыльях, а принцесса по их просьбе оными крыльями помахала, со смешком понимая, что чувствовал после подобного профессор. Женщины оказались совсем безобидными и спокойными, и пятый рудлок расслабилась, завертела головой, разглядывая дом. Хотела бы и я знать, как выгляжу, сказала она печально. У вас нет Она сообразила, что не знает, как будет зеркало, и замялась, пытаясь подобрать слово. У вас нет, чтобы я могла посмотреть на себя? Венина морщила лоб, пытаясь понять, а Далин, прислушиваясь, вдруг махнула рукой в сторону двери. Посмотреть в трокше, сказала она и повела ладонью вокруг лица. В Анрани. Пойдём. Трок это вулкан. вспомнила Алина, когда Винин вручил ей плошку с разбрызгивающей жир свечой, сама взяла вторую и поманила к выходу. Долин шла за ними. «А Ше тогда что?» В дворе было темно и очень тихо, и глаза мгновенно перестроились на ночное зрение. В курятнике приглушенно ворковали засыпающие куры, и с далекого леса слышалось пение птиц и верещание ночных ящеров. Тускло сияли две луны — одна за другой уже поднявшаяся на небосвод, да кое-где виднелись на облаках красные пятна вулканического света. — Как раз Ванран согрелся, — проговорила Долин из-за Алинкиной спины. — Ох, Тор приказал помочь, пока вымоешься, а там подкинем дров для него, еще больше нагреем. Он любит, чтобы было пожарчик, когда его моют. Придет — будет доволен. — Ох, Тор любит, когда его моют, — сказала себе Алина упрямо. Не лорд Трот. Он просвёщённый человек и вообще не очень-то любит чужие прикосновения. Они спустились в анран, оказавшийся даже не постройкой, холмиком с уходящей под землю дверью и небольшими окошками под дерновой крышей, из которых тянуло дымком и паром. "Большой", гордо сказала Венин, поворачиваясь к Алине, и застыла, подняв руку со свечой и рассматривая гостью. Гуляза, свети отца, как Охтора светится, согласилась Алинка, оглядываясь. Подземная купальня, правда, оказалась большой. Закопчённые стены и потолок были укреплены тонкими стволами, будто под землёю закопали настоящую избушку. В углах стояло несколько папоротниковых колодцев с водой, по стенам низкие лавки с кувшинами и чашами, чем-то заполненными горшками. Пол был устлан соломой и огромными листьями, и пахло сыростью и чистотой, так что Аленке тут же захотелось снять грязную одежду и отмыться до скрипа. Далин хлопотала у одной из стен ванрана над широкой глиняной чашей. Она была заполнена тлеющими углями, дым от которых выходил в окошко сверху. Было душно и влажно. Хозяйка ловко, словно всё видела, набирала воду из кадки в ковшины и ставила их в угли. Венин, не стесняясь, сбросила на лавку юбку, сорочку и поманила Алинку за собой в угол. Алина, держа в руках свечу, пошла за ней и остановилась у прислонённого к стене огромного осколка какого-то камня. Он был размером с корыто, плоский и весь запотевший. Венин протёрла его тряпкой, поднесла свечу ближе. Смотри, просепела она. Огонёк отразился в камне. Алина шагнула ближе, поднимая свою свечку. и дёрнулась, чуть не вскрикнув. Из глубин чёрного полированного камня на неё глядела мама. Принцесса Земаргала, в глазах расплывалась и мотнула головой, склонившись вперёд почти вплотную. И мамино лицо приблизилось, и видны стали различия: чуть шире расставленные глаза, более пухлые и какие-то неправильные губы, верхняя больше нижней. Затравленный взгляд чуть фосфорицирующих зелёных глаз, острые скулы. Алина повернулась. Чёрные крылья за спиной и пух свисает клочками. Волосы темнее, чем у мамы, но тоже волнистые, только вихрами вокруг лица. Она задумчиво отдала Венинь вторую свечу и потянула с себя сорочку, потом развязала пояс штанов и снова приблизилась к зеркалу. Тело себя прошлой Алина отлично помнила, и оно было ладным, как у любой юной девушки. И это тело у нее было таким же, если не считать сильной худобы и четко очерченных мышц на руках и ногах. Грудь задорная, как два крепких яблочка, маленькие ягодицы, пух с крыльев в сложенном состоянии и как раз доставал им до середины. Красивая! Признала она мысленно, снова склонилась к зеркалу, провела ладонью по его кромке и ойкнула: порезалась. Лизнула рану, пригляделась к сколам. Так это же полированный обсидиан, сказала она по-рудложски в восторге от того, что догадалась. Камень из вулкана, спросила она у Венин на ларташском. Тот закивала. Да, трёкже. Охтор разрешил пользоваться. С гордостью проговорила Далин. Аленка повернулась, не зрячая тоже разделась и теперь поливала горячей водой из черпака листья и солому на полу, а затем топала по ним босыми ногами, словно давила. Поварна наул шёл тревиной дух, а Венин начала брызгать водой на стены. Те шипели, исходили паром, жаровня потрескивала. Венин ойкала и смеялась, отпрыгивая от горячих брызг. Улыбалась и Далин, и глядя на всё это, Начала улыбаться и Алинка. Здесь, в окружении чужих женщин, в чужом мире, вдруг стало как-то радостно и тепло. При лорде Тротти хозяйки были тихие, угодливые, а здесь веселились вовсю. По порезанной ладони текла кровь, капала на солому, и принцесса полила на рану из горсти, щипала. Затем закрыла глаза и постаралась вспомнить, как учил ее профессор лечить себя. «Как там?» сосредоточиться, представить, что рана затягивается. Руку защепало сильнее и отпустило. Алинка глянула на неё, и едва не запрыгала от счастья, хотя кожа не восстановилась, просто порез затянулся кровяной корочкой, но она хотя бы смогла остановить кровь. Садись, крикнул ей Венин и показала, как садиться, прямо рядом с каткой на листе, скрестив ноги. Хорошо. Она принялась обливать себя из кувшина. Алинка опустилась рядом, и Венин облила и ее. Потом протянула горшок с чем-то серым. «Мойся!» «Что это?» — подозрительно поинтересовалась Алинка. Венин без лишних слов зачерпнула массу из горшочка и ляпнула принцессе на плечо. И сипла-захихикала, глядя, как принюхивается гостья. Пахло прелой листвой и глиной. «Ты ничего не знаешь!» промычала Венин, протягивая ей жёсткую тряпку и показывая на себе, что ей нужно тереть тело. Не знаю, проговорила принцесса, ожесточённо растирая мокрой горячей рагожкой живот. Я не отсюда. А от куда? пытерсялась любопытная Венин. Из двоих хозяек она была куда разговорчивее, несмотря на увечье. Где твой дом? Очнулась в лесу за заливом сказала Алина чистую правду. А лорд Мап, а Хтор меня нашёл и спас. У меня нет дома. Я думала, меня съедят, пожаловалась она внезапно. Очень страшно было. Бедная, бедная, вздохнула Далин и щедро плеснула на Алинку прохладной воды из кадки. Принцесса на секунду оглохла, замотала головой. Ох, Тор добрый, и меня спас. И меня добрый Горечо согласилась Венин, намазывая оленьи волосы той же глиной. Принцесса терпела, непонятно почему загрустив. Кормит нас, женщинами к себе взял, с благодарностью продолжала Долин. Моих детей не выгнал, не бьёт их и нас не бьёт. Мне с детьми дом маленький построил, и как Венин взял вторую Ойхар, подарил нам с ней этот дом. Она употребляла слово Ойхар как и лорд Тротт ранее, обращаясь к ней. И Алина все не могла понять, что это такое. Ихар — женщина. А Ой-Хар? — А что такое Ой-Хар? — застенчиво спросила она. Долин подняла незрячие глаза, улыбнулась робко. — Хозяйка, что греет постель? — объяснила она. — Жена? — немного сердито продолжила допытываться Алина. — Нет! — вздохнула Винин печально. — Нет! — вздохнула Винин печально. Нет, качнула головой Далин. Он сказал, вы можете выйти замуж за того, кто позовёт. Значит, жонами не возьмёт. Но он нас защищает, кормит, мы ему греем постель, хозяйство ведём. "Оби", краснея прошептала принцесса. Ей было мучительно стыдно о таком говорить, но заставить себя замолчать она не могла. Ох, тот богат и хороший охотник, может и пять женщин в дом взять. Всех прокормит, охотно похвасталась Далин. А если женщины не хотят вместе жить, не унималась Алина. Вот вы вдвоём, если бы не захотели жить. Вонряне от всеобщего изумления стало так тихо, что слышно было, как потрескивают угли в жаровне и шуршит порог. Как не захотели? испуганно переспросила Венин. Сохтором? с Далин. объяснила принцесса. Нет, возмутился Венин. Как? Он сказал, что привёл мне сестру. Расшифровала восклицание сестры Долин. Ох, Тор, хозяин, мы слушаемся, не ругаемся. Мужчине не понравится, что дома плохо и шумно, выгонит, других женщин возьмёт, а мы умрём с голода. Нам хорошо. Большой дом, еда есть. Ох, Тор, охотник и воин. Знает, где есть золото, ему греть постель много женщин хотят. И с ним сладко, тихо поделилась Венин, улыбаясь и закатывая глаза. Он делает женщине приятно, согласилась с ней Далин, поколебалась и, видимо, от всего простодушного сердца предложила. У тебя нет дома? Хочешь, попросись к нему третий Ойхар. Ой-ой-ой. Простонала Алина, не зная, куда деть глаза от смущения, и опустила голову. На щёки словно кипятком плеснуло. Какое вообще ей дело до личной жизни тротта? Ох, Тор, повторила она себе настойчиво. Лорд Трот живёт на туре, а здесь с женщинами, ох, Тор. Вот. С ума сойти можно с этими пре разделёнными половинками, пробормотала она себе под нос и пообещала хозяйкам: "Я подумаю". Прошло часа два. За это время Ванран успела остыть, а Алина нарыдалась от души, слушая бесхитростные рассказы женщин об их прошлом. Пусть даже она понимала не все слова, слушать было страшно. По сравнению с историями этих двоих, её жизнь в деревне с сёстрами казалась роскошной. Далин поведала о том, как была служанкой в твердыне от Ханора, а затем о истории её слепления и спасения. и как после того, как смогла встать на ноги, стучалась она в дома поселения, предлагая себя в обмен на кров и еду. И только Охтор не побоялся лишних ртов, взял ее себе и вместе с мальчишками. Авенин показала клеймо рабыни на ладони и, тщательно выговаривая слова, рассказала, как родители продали ее в храм и что творили с ней и там, И потом, в какой-то харчевне, и как она уже хотела наложить на себя руки, если раньше не убьют, рассказала она и про гигантского бога паука, и про то, как почти умерла, но Хтор заставил её жить. В глазах её плясали и страх от пережитого, и жаркая бесконечная благодарность к спасителю. И Алинка, сидя на тёплых листьях, схлипывая и потирая почти залеченную ладошку, стыдилась своей изначальной обиды и настороженности и думала, что у неё хотя бы есть возможность спастись. Пусть призрачная, но есть, а для этих двоих мир безопасен только если в нём есть ухтор.